АННОТАЦИЯ Эта страна оболгана и ославлена, как империя зла. Эта держава предана, расстреляна и разграблена иудами-мародерами. Правду о великой советской эпохе вытаптывают и выжигают из народной памяти вот уже 20 лет. Но словно легендарный город Китиш, укрытый от врагов на дне озера и являющийся себя прекрасными видениями и колокольным звоном, СССР ждет своего часа потолще времен, а его вечный зов слышен любому, кто сохранил живую душу и совесть. Потому что не было в мировой истории другого общества, где идеи добра, разума и человечности реализовывались так полно, как в Советском Союзе. А гуманистический принцип «человек человеку друг, товарищ и брат» стал конституционной нормой общественного бытия. Пусть это было не очень долго, но это было. Новая книга ведущего историка-сталиниста «Правда о великой советской империи добра», павшей в борьбе со злом, но продолжающей жить в памяти, умах и сердцах, пока стоит русская земля и жив русский народ. Сергей Кремлев СССР. Империя добра Памяти моего отца Тараса Константиновича Брескуна 1924-2009, гражданина СССР с 1924 года и члена ВКПБ КПСС с 1949 года.